Глава 8 28 июня 1941 года. Москва Москву, где Камэск ни разу не был, он так и не посмотрел. На аэродроме его уже ожидал автомобиль Черная МК с наглухо зашторенными окнами и двое НКВДшников, сержант за рулем и аж целый майор Госбезопасности, который встречал Александра у самого трапа. Спустившись по установленной техникам невысокой лесенке, Захаров немедленно попал в оборот к последнему. Проверив документы, майор буркнул. «Моя фамилия Быстров. Ступайте за мной». И кивнул в направлении распахнутой двери авто. Дождавшись пока коробки с документами и оружие загрузят во вторую такую же машину, Майор не перечил, видимо, был предупрежден, что Александр прибыл с грузом, Камэск уселся на заднее сиденье, майор на переднее, и Мка немедленно тронулась. Второй автомобиль двинулся следом. Ехали довольно долго, и Захаров, коль уж в окно оглядеть не разрешалось, об этом Быстров предупредил отдельно, снова задремал, укачанный мерной ездой. Проснулся он от толчка затормозившего автомобиля, зевнув выбрался из салона, щурясь от яркого света. Машина находилась в пустом внутреннем дворе монументального многоэтажного здания. Отчего-то Камэск сразу догадался, где находится, но, разумеется, тот самый знаменитый большой дом на площади имени Дзержинского. Где же еще? Получается, ошибся всезнающий батальонный комиссар и не повезут его к товарищу Сталину? С другой стороны не в таком же виде к вождю являться. После нескольких поистине сумасшедших дней выглядел он, мягко говоря, несколько неоднозначно. Выпочканный в грязи и пыли, местами изодранный комбинезон, многократно пропотевшая форма под ним, про портянки вспомнить стыдно, сколько суток сапоги не снимал. Для фронта, конечно, нормально, а вот для столицы необъятной родины определённо перебор. «Да и разит от него, что от того козла!» Похоже, майор Быстров был того же мнения. Кивком указав сторону входа, зашел в гулки холл следом и, придержав за локоть, негромко сообщил, перед тем, как сдать с рук на руки молчаливому сержанту. «Сейчас вас отведут в комнату. Там есть душ и все необходимое. Помойтесь, побрейтесь. Одним словом, приведите себя в соответствующий красному командиру вид. Новые формы и сапоги уже готовы». — У вас два часа, максимум три. Насколько знаю, вы ранены. Рану осмотрят и перевяжут. Я распоряжусь. Доставленный вами груз также отправят куда следует. Мы в курсе. Личное оружие оставьте здесь. Там оно вам не пригодится». А потом, вынимая из кобуры ТТ и передавая его сержанту, спросил Александр. И уже задав вопрос, об этом пожалел. Майор смерил его хмурым взглядом, словно говоря, «Ты что, совсем дурак?» Потом вас отвезут куда приказано отвезти. Ступайте и больше не задавайте ненужных вопросов, капитан. В следующие пару часов Камеск потратил на личную гигиену. В комнате на самом деле нашлась ванная с душем и все необходимые принадлежности, включая бритву, помазок, пару полотенец и комплект нижнего белья. Даже одеколон имелся. Насчет формы Быстров тоже не обманул, а тютюженные гимнастерка и галифе висели на спинке стула, под стеной стояли вычищенные до зеркального блеска хромовые сапоги, а новенькая летняя фуражка лежала на краю стола. С удовольствием вымывшись и выскоблив лицо, капитан почувствовал себя поистине заново родившимся. Беспокоило только... Раненое плечо, хоть рано, к счастью, за эти дни не воспалилось. Но и это оказалось предусмотрено. В дверь неожиданно постучали, и, дождавшись разрешения, в помещение вошла миловидная улыбчивая девушка в военной форме с петлицами медицинской службы и небольшим ящичком в руке. — Что у вас случилось, ранбольной? — спросила медичка, кокетливо стрельнув глазами из-под пушистых ресниц. — Да вот... Неопределенно ответил Захаров, немного смущаясь своего вида. После души он не успел одеться и щеголял в намотанном на бедра полотенце. Впрочем, для перевязки все равно пришлось бы раздеваться. Присядьте, ран больной, улыбнулась девушка, ставя на стол чемоданчик. Вот сюда, на стол присядьте. Повернитесь. Сняв старый посеревший бинт с багровыми пятнами, медичка осмотрела рану легонько касаясь ее холодными пальчиками, после чего обработала простреленное плечо и наложила свежую повязку. «Но как, доктор?» — нетерпеливо спросил Александр. «Что с раной?» «Я не доктор, я фельдшер. Заживление идет хорошо. Вам бы только не бередить рану», — посоветовала медичка и спросила, закрывая чемоданчик. есть ли у вас какие-то еще жалобы, ран больной?» «Никак нет, красавица!» — ответил расхрабрившийся летчик. — Тогда желаю вам скорейшего выздоровления. Снова улыбнулась девушка. Улыбка у нее была просто чудесная. Кивнув на прощание, фельдшерица удалилась. Капитан оделся, мельком удивившись тому, что с размерами товарищи чекисты угадали тютелька в тютельку. Или точно их знали, успев навести справки в интендантской службе родного ИАПа. А жалобы у пилота были — Но не рассказывать же, милый барышне, что у него от голода подвело живот. Вот будет позорище, ежели повезут к товарищу Сталину, а у него в брюхе начнутся трели. С стыда сгоришь. Может, попросить помощи у майора? ей же у них тут столовая. Ну уж больно он неразговорчивый. Он как насчет ненужных вопросов его осадил. Неохота снова глупо выглядеть. Лучше потерпит, а вот не оконфузится. Но все разрешилось без его участия. Минут через десять пришел Быстров, придирчиво оглядел капитана и, видимо, остался доволен результатом. Перепоясавшись принесенным майором навехоньким ремнем с портупеей и кобурой, конечно же, пустой, Захаров вышел вслед за ним в коридор. — Вы голодны, товарищ капитан? — наконец прервал молчание майор. — Так точно, товарищ майор государственной безопасности. «По всей форме», — ответил Александр, решив не отказываться, если предложено. «Хорошо, ступайте за мной, полчаса у нас еще есть». В пустой столовой, куда они пришли, спустившись на этаж, Захаров взял себе гречневую кашу с котлетой, хлеб и компот, благоразумно решив не связываться с гороховым супом. Быстров есть не стал, дожидаясь камеска за соседним столиком. Уложившись буквально в пять минут, Захаров с готовностью поднялся на ноги. «Я готов, товарищ майор». Спустя десять минут Александр, которому так и не объяснили, куда его везут, уже ехал на заднем сиденье здоровенного черного лимузина ЗИС-101. Несмотря на шторки на стеклах, на этот раз капитану глядеть в окно не запрещали, чем он с удовольствием воспользовался, жадно разглядывая столицу родной страны. Жаль, только ехали совсем недолго, буквально минуты через три автомобиль уже заехал на Красную площадь. Сразу узнавший легендарное место, Захаров ощутил, как ёкнуло сердце, и предательски вспотели ладони. Ну точно к товарищу Сталину везут. Не сбавляя скорости, ЗИС въехал в ворота Спасской башни и вскоре остановился возле трёхэтажного здания Совета Министров, где, видимо, и находился кабинет вождя. Проводив Камэско до высоких лакированных дверей главного входа, майор Быстров коротко бросил «Проходите, капитан, вас уже ждут», оставшись снаружи. Мысленно пожав плечами, Захаров потянул сверкающую полированной бронзой массивную ручку. Дверь против ожидания распахнулась легко, почти без усилия, и к пилоту шагнул командир со знаками различия старшего лейтенанта НКВД. — Капитан Захаров, документы, пожалуйста. — Благодарю. — Ступайте за мной. Поднявшись вместе с лейтенантом на второй этаж, где у него снова проверили документы, Александр остановился, повинуясь жесту сопровождающего. Возле двух створчатых дубовых дверей, по сторонам которых застыло по стойке смирно двое здоровенных, касая сажень в плечах, сержантов госбезопасности. — Ходите. Стучать не нужно. Вас ожидают. Ощущая себя на грани обморока, Камэск на ватных ногах сделал шаг через порог. В приемной никого не оказалось, лишь сидящий за массивным столом наголо бритый человек, видимо, секретарь товарища Сталина. «Товарищ капитан Захаров?» — негромко спросил тот. «Да так точно!» — четкого ответа не получилось. В последний миг горло свело предательской судорогой. «Проходите, пожалуйста, товарищ Сталин вас ждет». Капитан замешкался. Неужели еще несколько шагов, и он увидит самого. Ноги, казалось, приросли к покрытому ковровой дорожкой полу, по спине потекла липкая струйка пота. «Не нужно так волноваться. Вы ведь боевой командир. Воевали?» Мягко улыбнулся секретарь. «Проходите же». Глубоко вздохнув, Камеск двинулся вперед. Кабинет Сталина оказался просторным, с минимумом мебели внутри. Массивный стол с электролампой под зеленым абажуром и письменным прибором, заваленный множеством каких-то документов. Пара кресел по сторонам, окруженный стульями стол для заседаний, диван под стеной. Рядом с ним уложены одна на другую знакомые картонные коробки, верхняя уже вскрыта. Больше Александр ничего разглядеть не успел. Сидящий за столом человек в форменном кителе без знаков различия поднял голову. Несколько секунд смотрел на застывшего соляным столбом капитана, затем произнес глухим голосом знакомым любому советскому человеку по радиотрансляциям. «Здравствуйте, товарищ Захаров. Я вас уже жду». Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Капитан сделал несколько строевых шагов. Ковровые дорожки глушили звук. Камеск остановился в метре от покрытого зеленым сукном стола. Вскинул руку к козырьку и из последних сил не то проорал, не то прохрипел. — Здравия желаю, товарищ Сталин! Капитан Захаров по вашему приказанию прибыл! — Вот и хорошо. — Сталин! Сталин! неожиданно легко поднялся на ноги, обошел стол и протянул руку, которую пилот машинально пожал. — Вольно, ну не нужно так тянуться. Присаживайтесь. Иосиф Виссарионович кивнул на одно из кресел. — Как долетели? Немцы не беспокоили? Долетел нормально, взяв себя в руки и усевшись на самый краешек, ответил Александр. — Так у нас ведь было прикрытие, так что... «Отогнали бы фрицев, если что». «Фрицев?» — заинтересовался вождь. «Это вы и гитлеровцев так называете, товарищ Захаров?» «Так точно. Только не я, а товарищ батальонный комиссар Дубинин. Он рассказывал, что так их пограничники в Брестской крепости называли». «Любопитно», — улыбнулся в знаменитые усы Иосиф Виссарионович. «Вот как раз про товарища Дубинина...» «Я и хотел бы поговорить. Вы не против?» «Нет, конечно», — сглотнув, торопливо помотал головой Александр, несколько сбитый с толку тем, что Сталин спрашивает, не против ли он. Неужели он мог бы ответить отрицательно? «Вот и хорошо. Курите, если хотите. А расскажите мне, товарищ Захаров, как вы с ним познакомились? Что он вообще за человек?» как себя ведет, как воюет. Вы ведь кадровый командир? Боевой пилот, значит, человек наблюдательный. Могли заметить много интересного. — Спасибо, товарищ Сталин, не курю. Мне все по порядку рассказывать? — А вы сами решите, как вам удобнее, — усмехнулся вождь. — Мне все интересно. — Ну, познакомились мы с ним три дня назад. — Ми... Сталин сразу обратил внимание на употребление Захаровым множественного числа. «Так точно, мы. Со мной были артиллеристы из седьмого ПТАБа. Мы встретились накануне, вместе выходили из немецкого тыла. Мы как раз переходили дорогу, как прямо на нас выскочили фрицы на броневике. Тут наши танкисты подоспели на таком же трофейном бронетранспортере, а товарищ батальона комиссар очень нам помог огнем ручного пулемета с фланга». А какой у него был пулемет? заинтересовался Сталин. Так э, обычный наш ручной пулемет, немного растерялся Захаров. Э, пулемет Дегтярева, пехотный образца 27-го года. Так-так, о чем-то задумался Сталин, но через пару секунд сказал. Продолжайте. Дальше мы ехали все вместе. Я с артиллеристами, э, танкисты и батальонной. Он здорово в немецком оружии разбирается. У меня трофейный автомат заклинило. Так он его разобрал, клин устранил и посоветовал не держаться при стрельбе за магазин. Мол, его в приемнике перекашивает, и причина клина именно в этом. Еще сказал, что не нужно все 30 патронов в магазин заряжать, а лучше 27. Пружина, мол, в магазине слабая, неподача патрона может случиться». — Очень интересно, — сказал Сталин, доставая блокнот, карандаш и что-то записывая. — Продолжайте, товарищ Захаров. — Как он вам показался? — Как человек. — Видно, что из кадровых, а не из портпризыва. Форма на нем, как влетая, сидела, сапоги щегольские, хоть и в пыли, хорошо разбирается в картах и ориентируется на местности. По тем временам Это считалось среди младшего и среднего комсостава большой редкостью. Помните? «Видишь, военные карту достали, сейчас дорогу спрашивать будут». Такие анекдоты на пустом месте не рождаются. Вызвано это было общим снижением качества комсостава из-за резко выросшей на порядок численности РКК перед войной, Военные училища не могли подготовить сразу за 2-3 года необходимое количество высококвалифицированных командиров, офицеров, и были вынуждены поставить выпуск на поток. С так называемыми репрессиями данная проблема никак не связана. А вот э, какой у него характер? Каким он вам показался? Бесшабашный, не задумываясь, ответил Захаров. — Веселый, шутил все время, очень эрудированный, в разговоре употреблял много незнакомых слов. — Например? — заинтересовался Сталин. — Ну вот, трофейный автомат он супердевайсом называл и машинным пистолем. — Ага, — хмыкнул Сталин и сделал новую запись в блокноте. — А теперь расскажите о вашей последней встрече. Так это вообще буквально несколько часов назад произошло. Мне особисты с утра дали приказ ехать на аэродром. Я и поехал. — Один? — уточнил Сталин. — Нет, конечно, со мной сопровождающий был и водитель. Оба геройски погибли. — Как это произошло? — По пути мы наткнулись на фрицев. Меня предупреждали, что возможен прорыв. Даже на карте показали, как выбраться к аэродрому пешком, если что случится. Водителя сразу убили, а сержанта... через минуту, наверное. Или быстрее?» Захаров задумался, припоминая подробности короткого боя. Сейчас он не был уверен, что схватка продолжалась так долго, как ему показалось по горячим следам. «Да, возможно, что через полминуты». — Я едва успел один магазин отстрелять. — А ви тоже стреляли? — Конечно. Даже немного удивился Александр. — А из чего вы стреляли? — У меня был трофейный автомат, тот самый, который комиссар подчинил. Мне его особистые перед выездом на аэродром вернули. — Значит, вы едва успели один магазин по фрицам выпустить, а сержанта уже застрелили. — А почему так быстро? — Так... Я из кабины вывалился и за колесом залег, а сержант прямо в кузове стоял. Вот ему и досталось. Но как только он погиб, фрицы начали по мне стрелять. И уже почти пристрелялись, как вдруг из-за кустов что-то ширкнуло. — Ширкнуло? — Так точно. Звук был такой громкий — ширк! Похоже на звук запускаемого РСа. броневик сразу взорвался, словно в него фугасный снаряд угодил. «Даже и так?» — в свою очередь удивился Сталин. «Товарищ батальонный комиссар сказал мне потом, что стрелял из мухи». «Как-как?» — переспросил Сталин. «Но он один такой гранатомет мне передал перед взлетом. Сказал, что этот ручной противотанковый гранатомет «Муха», иначе РПГ-18. «Это такая штука на зеленый цилиндр похожа» ремешок там такой еще сбоку брезентовый на плечо вешать. Сталин встал и, пройдя к дальней стене, принес оттуда знакомый зеленый тубус. — Этот? — Так точно, товарищ Сталин, этот. Он мне еще автоматический карабин передал, назвав его автоматом Калашникова. — Автомат Калашникова, — записывая в блокнот, уточнил Сталин. — Так точно. Товарищ батальонный комиссар просил вам передать, что про оружие, которое я привез, он вам сам подробно расскажет по телефону. — Так и сказал, что по телефону? — Хорошо, товарищ Захаров, я вас понял. Рассказывайте дальше. — Дальше. Дальше уцелевших фрицев товарищ полковник из пулемета причесал. — Кто? — Кто? С товарищем батальонным комиссаром был еще один человек, полковник автобронетанковых войск. Товарищ комиссар представил его как Владимира Петровича. «Бата — Бата? — опередил Захарова Сталин. — Полковник Владимир Петрович Бат? — Так точно. И как он вам показался? — Ну, Захаров задумался, как лучше охарактеризовать нового знакомого. — Лет около пятидесяти... «Тоже, видать, из кадровых, выправка, голос, хотя он больше молчал. Товарища комиссара называл просто по имени Виталий, хотя нет, даже проще — Виталик». «А почему вы решили, товарищ Захаров, что он стрелял из пулемета?» «Так он его в руках держал, и вот как раз этот пулемет мне незнаком был, никогда я такой не видел». «Может быть, немецкий?» — прищурился Сталин. — Может быть. Хотя те пулеметы, что я у немцев видел, совсем другие. — Ясно, — обронил Сталин, снова записывая что-то в блокнот. — Дальше. Дальше они меня в свою машину посадили. Она такая странная была, очень большая, размером почти с полуторку, но при этом вроде бы легковая. Там внутри пассажирские сиденья стояли, большие, словно диваны. Даже, даже по сравнению с ЗИС-101, на котором меня сюда привезли, тот автомобиль большим кажется. На панели столько разных кнопочек, больше, чем в моем И-16. Товарищ и комиссар сказал, что это секретная разработка, опытный прототип. А на решетке радиатора... Я видел такой значок, букву «В» в кружочке. И цвет не военный, не наш э, зеленый, и не машины немецкий. Она черная была, как лимузин. Вот». Сталин тщательно записал все приметы таинственной машины. «Итак, весели с ними и поехали на аэродром, но одновременно с нами на него выехали немецкие танки». «Много, как бы не десяток. Транспортник, который за мной прислали, уже на взлет пошел, но товарищ батальонный комиссар на огромной скорости за ним по полю рванул и догнал, посигналил, и пилоты взлет остановили. Товарищ комиссар сказал, что раз такая оказия, он для вас, товарищ Сталин, коробки передаст. Мол, в них тоже и секретные документы». «Сколько было коробок?» — зачем-то уточнил Сталин. «Пять штук!» — невольно оглядываясь на стоящие у дивана коробки, ответил Захаров. «Вот те, которые там стоят», — проследил за взглядом Камеска Сталин. «Так точно, они самые. Товарищ комиссар сказал, что они лично вам предназначены, без вас не вскрывать». «Понял», — кивнул Сталин. «А почему товарищ Дубинин не полетел с вами?» «Так он сказал» что прикроет взлет, немецкие танки совсем близко были, могли обстрелять самолет. Думаю, что без прикрытия мы бы действительно не взлетели, раздолбили бы нас немцы на старте. Когда мы уже от земли оторвались, я видел в иллюминатор, что несколько танков горит. «Несколько — Несколько? — вопросительно поднял бровь Сталин. — Так точно, два или три. — Вот даже как, — сказал Сталин и снова на несколько секунд задумался. А всего, вы сказали, танков было около десятка? Да, и с ними, насколько я успел увидеть, были грузовики с пехотой и тягачи с пушками. И он с этим полковником Батом все равно там остался. С некой грустинкой в голосе сказал Сталин. Так точно, -то упавшим тоном ответил Камеск. Он только сейчас сообразил, что комиссар с полковником остались там, наверное, и смерть. Минута прошла в молчании, словно глава государства и лётчик-истребитель отдавали таким образом дань памяти погибшим командирам. «А хотя...» — вдруг вскинулся лётчик. «Что?» — немедленно отреагировал Сталин. «Может быть, они там и не погибли», — одним духом выпалил Александр. «Когда в прошлый раз машина рванула, я тоже думал, что... «Всё! Погиб комиссар!» А когда утром его на дороге увидел, то... — Удивились? — усмехнулся Сталин. — Очень, очень удивился. Он же буквально на моих глазах погиб. Мы тело не нашли. Такой силы был взрыв. От взорвавшейся машины одни клочки остались. — А что сам товарищ Дубинин об этом сказал? — улыбаясь, спросил Сталин. — Сказал, что его взрывом в кусты отбросило. Он отлежался и дальше пошел. — Да, это он может, — непонятно сказал Сталин. — А теперь, товарищ Захаров, расскажите мне все с самого начала. Как вы встретили начало войны, как вы воевали, как вас сбили, как вы ходили из немецкого тыла, как встретили артиллеристов и танкистов? Разговор с вождем занял почти три часа. Сначала Захаров подробно описал свои приключения вместе, затем Иосиф Виссарионович задавал множество вопросов о ходе военных действий, как оценивает Александр профессионализм противника, уровень его боевой подготовки и качество авиатехники и так далее. Сталина интересовало буквально все, от настроений, прорывающихся вместе с капитаном из окружения боевых товарищей, до удобства трофейного оружия по сравнению с отечественным. К середине разговора Камеск порядочно охрип, и, заметивший это Сталин, сделал небольшой перерыв и распорядился принести чай. Тем не менее, время для капитана Захарова пролетело незаметно. Постепенно он освоился и стал отвечать более раскованно, не стараясь контролировать, прежде чем произнести вслух каждое слово, что вождю определенно понравилось. Наконец Иосиф Виссарионович взглянул на часы и поднялся. Камеск торопливо рванулся следом. Что ж, товарищ Захаров, мне было очень приятно с вами поговорить. Спасибо, вы мне очень помогли. Сейчас вас отвезут в гостиницу, где вы немного отдохнете, а затем отправят в полк. В советской стране нужны такие бравые герои-летчики. Вождь снова первым протянул ладонь. До свидания, товарищ капитан. «И дальше воюйте так же хорошо. Бейте агрессора и в хвост и в гриву. Помните, на вас надеется весь советский народ», — улыбнулся вождь, крепко пожимая летчику руку. «И вот еще что, чуть не забыл». Он взял с края стола небольшую коробочку, оклеенную красным сатином. «Поздравляю вас, товарищ Захаров, с высокой правительственной наградой, орденом Красной звезды. Уверен, это далеко не последняя ваша награда. Авторы знают, что Сталин никогда никого не награждал лично, но в данном произведении обстоятельства складываются по-другому. Служу трудовому народу, потрясенно выпалил Камеск, ощущая, как закружилась голова. Спасибо, товарищ Сталин. Это вам спасибо, и таким, как вы. Нашим славным лётчикам, танкистам, пехотинцам, морякам. До свидания, товарищ Захаров. Камеску всё-таки достало моральных сил покинуть строевым шагом высокий кабинет. В приемной же пришлось устало опуститься и спросив разрешения секретаря на один из стульев. — Отдохните, товарищ Захаров, — кивнул тот. — Сейчас я вызову машину, и вас отвезут в гостиницу.